В коридоре раздался топот, громкие голоса, и потом, оглашая окрестности, и ехом отзываясь в далеких лесах, прозвучал чистый, высокий голос большого рога. «Ну что же, мы встретились, и нам пора прощаться», — сказал капитан. «Мы благодарим вас за ценные сведения. Вы честно выполнили свой долг. Теперь наша очередь. Пусть будет легкая ваша дорога, куда бы она ни лежала. А теперь прощайте». Он повернулся, но Торин остановил его. — А как же мы? — воскликнул гном. — Мы тоже хотим сражаться. Я не привык прятаться за чужими спинами. Глаза гнома пылали. Он был вне себя от гнева. Капитан спокойно повернулся к нему. — Это не ваше дело, — невозмутимо возразил он. — Мы, арнорская дружина, для того и существуем, чтобы все — и люди, и гномы, и хоббиты — могли жить спокойно. Это наш долг, а не твой, почтенный Торин. У меня нет времени на споры с тобой, поэтому скажу только, что нам предстоит долгий переход. Разве гномы хорошие всадники? Может быть, ты умеешь сражаться верхом? Так что оставь наше дело нам. Прощай. Капитан исчез за дверью с рогволдом торином и фолку остался лишь совсем молодой воин юноша почти мальчик прошу вас почтенный его голос тот чуть ли не срывался на баст то высоко звенел я провожу вас они молча вышли во двор уже успевший вооружиться капитан сидел в седле на рослом рыжем жеребце десятники отдавали последние распоряжения каждый воин шел «О, двуконь!» Капитан поднял руку. Копыта ударили в пыль, строй моментально развернулся и по главной улице устремился к южным воротам. Сияла броня, велись флажки, по-прежнему пели звучные боевые рога, лица воинов горели темным боевым огнем. Отряд открылся. Торин мрачно сплюнул, заткнул за пояс ненужный боевой топор и витиеватый и «Что же будем делать дальше, почтенный Рогволд?» Старый ловчий, почти не принимавший участия в беседе с капитаном, только развел руками. «Подумаем, поразмыслим на досуге. Эрстер повел своих на юго-восток, не в могильники. Ладно». Я предлагаю вернуться сейчас в трактир, отдохнуть сегодня, выспаться, привести в порядок все ссадины и ушибы нашего хоббита, а после все вместе пойдем в ванну-минус. Ведь то, что вы хотели сообщить наместнику, надеюсь, не исчерпывается, рассказанном капитану Эрстеру. Естественно, буркнул гном. Он был зол и неразговорчив. Они повернулись и медленно зашагали обратно к старому трактиру. У гнома, судя по его виду, на душе скребли кошки. Фолк уже, наоборот, прилагал героические усилия, чтобы не запрыгать от радости. Опасность миновала на время. За дело по-настоящему взялись другие, специально для этого предназначенные. В чем же они могут упрекнуть себя? Не всем же быть воинами. Они расстались с рогволдом на пороге трактира, ловчий собирался зайти в гости к своим многочисленным пригорянским друзьям, гном же их хобит Недолго, думаю, плотно закусили в своей комнате, посидели еще и улеглись спать. Завтра нужно было рано вставать. Глава шестая. В могильниках и дальше. Утром, Следующего дня их разбудил осторожно постучавшийся Ноб. На подносе у него теснились разнообразные горшочки и плошки, над ними курился ароматный дымок. Умываясь в углу комнаты, Фолк ослушал беседу Торина и Ноба. Тот рассказывал гному, как они хоронили убитого на западном тракте Хоббитов. И зарыли мы его на бугорке, Знаете, недалеко от развилки На белые холмы. Неторопливо журчал Ноб, Радовавшись возможности поговорить. — Яму, сударь, не поверите, Всем миром копали, Все руки истерли, Такая земля жесткая, И куда не сунься, всюду такая! Торин что-то неразборчиво крякал. — Хорошо-то как! — невольно подумал с хоббиту. — Вот я в дороге, Всего уже вдоволь, но главное — и еда хороша, и постель мягка, и приключения какие-никакие, а есть. Нет, так путешествовать можно.